Гильспи, мы можем как-нибудь использовать бомбардировщики?» «Да. Мы с фрегат-инженером Страбоном кое-что прикинули. Время у нас есть. Можно быстренько снять с готовых к полету машин дополнительные ускорители. Им ведь не надо будет подруливать к планете. Нацепляем на них все наличные противоракеты и пусть идут на перехват». «Вы даете добро?» «Учтите. Наши асы давненько не перехватывали космические, да и воздушные цели». «Меньше лишних слов, Гильспи. Сколько у нас ракет?» Не очень много. Несколько сотен штук. Кто мог думать? Так цепляйте все, что есть. Хорошенько проинструктируйте летчиков, чтобы они, не дай бог, не позбивали друг друга. Далее. Сможем мы использовать атомные заряды. Фурии-8, например. Колотушки? Они предназначены для атмосферы. Но сейчас что-нибудь сообразим. Посоветуемся с Остробоном. Важно ведь техническое решение, исполнимое по времени. Ясное дело. Давайте, шевелитесь. «Эти сволочи прут напропалую!» Командир базы отключился и вновь уставился на дисплей сообщений. Сюда сходилась вся оперативная обстановка. Он вместе с несколькими помощниками находился в большом помещении высшей защиты самом укрепленном местечке подлунного мира. Даже в случае разгерметизации всей Маарарской военной колонии здесь должны были сохраниться комфортные условия существования на долгое время. Капсула штаб была также по возможности защищена от ударных сейсмических волн Проникающих боеголовок и прочих прелестей ядерной войны. Если бы задача Астра адмирала Гельфердинга была только в собственном выживании, то, закупрившись в этой сложной скорлупе, он бы уже мог ни о чем не беспокоиться. Однако сейчас он продолжал наблюдение и отслеживание поступающей информации. Ныне его работа в основном сводилась к положению внимательного наблюдателя. Космически автоматизированные эшелоны обороны не нуждались в коррекции человеческими мозгами, его задача сводилась к оценке их эффективности и той работе, которую они оставят людям.